Под ногами захлюпало, и генерал Хазин еле успел выдернуть из вязкой глины сапог. Чертыхаясь, он отскочил в сторону. — Ну, и куда тебя занесло? — хмыкнул следовавший за ним профессор Горюнов. — Ведь видишь же, куда я иду. Чего туда-то полез? — Да срезать путь хотел. — И чуть без сапог не остался. Хорошо хоть идти недалеко осталось. Идти впрямь осталось совсем недолго. Болото ушло в сторону, и перед рыбаками открылось небольшое озерко. На его берегу были сделаны мостки, стояла парочка ведерок и лежали несколько удочек. — Рыба-то тут есть или как? — поинтересовался генерал. — Обижаешь! — укоризненно поднял палец профессор. — В этом озерке такие караси! Не первый раз тут ловим, место знакомое. Оба рыбака уселись рядышком с мостками. Для этого на берегу было оборудовано несколько лавочек. Генерал осмотрелся по сторонам. — Который раз к тебе на объекты приезжаю, все не перестаю удивляться. Как это вы так ловко устроились? Ни хрена не видать, ничего нет. И от городов недалеко, а никто на ваши угодья хавальника не раздевает. Так с умом же все делалось. Те, кто все это задумывал, далеко не лохами были, умели вперед смотреть. А что до земли, так ты, не небось, на помойке себе дачу строить не станешь? А что, я совсем из ума выжил, что ли? Вот, — удовлетворенно кивнул профессор. А ежели свалка эта еще и не совсем простой будет, химическая или, по радиационной Так сюда и на Аркане никого не затащишь. А уж про биологические, либо про скотомогильники и вовсе молчу. Да и других фокусов у нас хватает, сам знаешь». «Это точно. самый помогал страшилки всякие изобретать. Ладно, Валерий Михайлович, хорош баки травить, говори, что хотел». Президент так и принял решение по нашему ведомству. — Сам понимаешь, какое, раз я тебя позвал. — Бли! — генерал ударил кулаком по скамейке. — Интеллигент хренов! И что теперь? — Пара-тройка месяцев у меня еще есть. Пока они там с западниками добазарятся, пока здесь прикинут, кто и в каком размере что украдет. Ну, без этого, как ты понимаешь, у нас уже ничего не делается. — «Так что в реальности может быть и больше. Степаныч там еще покрутит чуток, но долго тянуть и он не может. Я грешным делом такой исход предвидел, так что команду своему уже отдал раньше, причем довольно давно». «Как давно?» «В прошлом году. Как только намеки кое-какие проскальзывать начали. Ты уж прости, старика, но не мог я вот так сидеть и ждать». «Понимаю. Сам бы так поступил. От меня что нужно?» «Хвосты зачистить надо. В основном по документам разным. Концы все же остались, и много их. Архивы почистить. С людьми, которые нам оперативное прикрытие обеспечивали, поработать. Легенду им нужную расписать. С гуином погутарить тоже нужно». «А они-то тебе зачем?» Если на этих вот мостках найдут тело сбежавшего зэка, помершего от отравления какой-то химической жутью, как думаешь, дофига желающих тут походить будет, да в озерке поплавать? Как ты уже говорил, на Аркане тянуть и надо будет. А у западников сюда и вовсе не затащишь. Последнее место, где искать станут. Ладно. Эту проблему я решу. Выделю тебе своего парня. Он волчара опытный до да глазастый. Ему тут и рулить. Вот он всю черновую работу и потащит. Радиостанция тихо пискнула. Восьмой. На связи. Отвечаю я, не сводя глаз с окна на четвертом этаже. Они отказались. Как понял? Понял, отказались. Продолжаю наблюдение. Конец связи. Позвольте представиться, капитан Рыжов Сергей Николаевич, 30 лет, женат, детей пока, надеюсь, что только пока, нет. ФСБ, отдел... Впрочем, это не так уж и важно, какой именно. Важно то, что я вместе со всей нашей группой уже вторые сутки торчу под окнами этой пятиэтажки, расположенной в одном из спальных районов Москвы. Вы спросите, за каким хреном? В квартире на четвертом этаже забаррикадировалась группа отморозков наркоманов, а мы волею судеб показались тут крайними. Впрочем, начну сначала. В тот день мы проводили рядовую операцию. Намечалась реализация по одному весьма каверзному делу. Группа великовозрастных обалдуев Забиралась передать представителю некой иностранной, ну, разумеется, насквозь дружественной страны, кое-какие железяки, иметь которые данная страна очень бы хотела. Но, увы, относились они к вещам крайне секретным, и передачи в чужие руки не подлежали. А папочка одного из этих дебилов был членом думской комиссии по... Короче, он эти железки домой и припёр. Уж каким образом он ухитрился это сделать, ума не приложу. Но сделал, хотя, положа руку на сердце, есть у меня уверенность в том, что ему в этом нелёгком деле оказали помощь мои же сослуживцы. Слишком многим он, да и его сынок со всею компашкою, намазолили глаза своим Нахальством и веспардонной наглостью. Короче, железяки эти данная группа сегодня и намеревалась передать. Не только за деньги. Ребятишкам была обещана еще и неплохая партия всяческой дури, причем самого лучшего качества. А вот мимо такого подарка мы пройти просто не могли. Одно дело поймать сотрудника посольства, на приеме развединформации от агента и совсем другой коленкор, если он будет пойман еще и на передаче агенту наркотиков. За подобное художество ему по законам его собственной страны светил срок, причем весьма неслабый. И мы имели все возможности добиться от компетентных органов, означенного государства того, чтобы к нему отнеслись со всей должной суровостью. Поэтому операцию планировали очень тщательно. Было привлечено изрядное количество специалистов из тех отдела дабы зафиксировать всю сделку самым скрупулезным образом. Но подобной наглости никто даже теоретически не ждал. Отморозки прикатили навстречу на двух шикарных иномарках в сопровождении хохочущих девиц. Надо полагать, они сразу же после получения дури намеревались закатиться к кому-нибудь домой и устроить там неслабый сабантуй. Представителя посольства от подобной выходки аж покоробило. Но поскольку этот дядька был умный и сообразительный, он сделал на своём лице радостную мину и потопал навстречу приехавшим. Передача прошла спокойно и будично, словно эти гаврики всю жизнь только и делали, что торговали государственными секретами. Получив свое, дипломат прыгнул в машину и на всех парах рванул во свояси. Правда, далеко уехать ему не удалось. На следующем перекрестке ему в бочину впечатался какой-то пожилой дядька на ржавом «Жигуле». Да так это все хорошо вышло, что набежавшая для оказания помощи толпа каким-то непостижимым образом выволокла дипломата из заблокированного салона его автомобиля. Немалую помощь в этом оказали наши технари, И благодаря их усилиями оная блокировка внезапно отключилась и прибывшим на место представителям посольства осталась только с грустной миной, Констатировать наличие у своего сотрудника неких совсем ему не положенных по статусу вещей. Дальнейшие подарки должна была организовать соответствующая служба Министерства иностранных дел. А наша задача теперь состояла в том, чтобы дать этим ушлым ребятишкам в руки убойные доказательства. И вот тут все пошло боком. Начнем с того, что когда патрульный сотрудник Дорожной полиции попытался остановить автомобиль этих отморозков, они попросту не обратили на его жест никакого внимания. На следующем перекрестке сотрудники Дорожной полиции перекрыли движение. Немало этим обстоятельствам не смутясь, отморозки спокойно объехали пробку по тротуару. Тот факт, Что там располагалось летнее кафе, они проигнорировали. Свернув переулок, парни поддали газу. Через некоторое время их догнал автомобиль дорожной полиции и попытался прижать машины к тротуару. Ему этого сделать не удалось. В ответ на призывы через матюгальник прекратить нарушение и остановиться», обалдуи показали ему в окно хорошо известный по американским боевикам жест. Тут уж терпение у всех лопнуло. Получив одобрение от руководства, полицейский, сидевший рядом с водителем, пальнул в воздух. Ответная пуля попала ему в висок. Подоспевшие на помощь автомобили заставили так этих мерзавцев затормозить. «Теперь я думаю, что уж лучше бы они вырвались за город». Лишившись возможности красиво и с ветерком покататься по городу, парни ничуть не приуныли. Всей гопой они ввалились в ближайший к ним подъезд жилого дома. Причем следует отметить, что, убегая, они захватили с собой переданные деньги и наркоту. Как оказалось, данный подъезд был выбран ими совершенно не случайно. Именно сюда они, похоже, и направлялись. Они знали об этой квартире заранее. Во всяком случае, когда наша группа, бросив автомобили, рванулась вслед за ними по лестнице, по нам сверху врезали сразу из двух стволов. А минутой позже в подъезде загрохотал автомат. Поскольку ни у кого из вбегавших в подъезд такого оружия с собой не было, оставалось предположить, что это оружие находилось именно там, Куда они все и направлялись? В квартире. Так что взять их с налету не удалось. Запершись в квартире, мерзавцы начали названивать всем подряд. На телевидении, в правозащитные организации и еще много куда. Нам же они пригрозили, что как только увидят около дома каких-либо представителей спецслужб или полиции, так тут же начнут расстреливать заложников. Их у этих негодяев оказалось неожиданно много, человек семь. Уж каким таким образом они оказались именно здесь и именно сейчас, оставалось только гадать. Выходить нам из подъезда тоже было запрещено. Было озвучено требование не производить эвакуацию других жильцов дома. Негодяи всерьез опасались того, что как только они покинут дом, ничто уже не будет сдерживать осаждающих от немедленного штурма квартиры. Так что прибывшая через полчаса группа из центра специального назначения злобно чертыхаясь курила в стороне. Отморозки выставили на подоконнике заложников и сообщили, что при любом подозрительном движении просто вытолкнут кого-нибудь из них вниз. Стоило кому-то из прибывшего полицейского начальства приблизиться на машине, чересчур близко, как они тут же привели в исполнение свою угрозу. Одна из женщин с криком вылетела из окна и упала на тротуар. Бросившиеся к ней на помощь медики были обстреляны и благоразумно ретировались назад. Только после долгих уговоров по телефону осажденные разрешили забрать тело. Именно так, поскольку с момента падения ее на асфальт Прошло уже около часа, за это время жертва истекла кровью.